Глава 36. Что Ставродар действительно пуст, было ясно уже к рассвету, когда штормовые группы беспрепятственно прошли к центру города и соединились с их отрядом. Ухо все же распорядился прочесать ближайшие районы. На стоянках и парковках удалось отыскать несколько исправных машин, автомобили были на ходу, в баках имелось топливо. Обзаведясь колесами, бойцы уха объехали городские кварталы, выборочно проверяя здания. Никого обнаружить не удалось. Все указывало на то, что хеды покинули город. Причем с собой пятнистые не взяли почти ничего. Ставродарские магазины, склады, квартиры и офисы практически не были разграбленными. К полудню уже никто не сомневался в том, что хедов в городе нет. Ни хедов, ни тем более его бывших жителей. обращенных в тресс рабства, Ставрадар превратился в мегаполис-призрак. По команде Уха в город вошла лава. И первая, и вторая, и третья. Основные ударные силы Союза были не столь велики, чтобы заполнить широкие безлюдные проспекты. Но все-таки стало немножко веселее. Людно стало, вот в чем дело. В Ставрадаре забурлила новая жизнь. Уха занялся организацией обороны. Бориса и Наташка он по-прежнему держал при себе. Они не возражали. Чем ближе к Вану, тем больше знаешь, а им хотелось быть в курсе того, что происходит. «От кого защищаться будем?» — поинтересовался Борис ухо, выбрав момент, когда можно было говорить, не опасаясь чужих ушей. «Кто сунется, от того и будем», — хмуро отозвался тот. «А кто сунется-то? Раз уж хеды покинули город, то все вроде бы складывалось наилучшим образом». Вот только в лучшее сейчас почему-то верилось с трудом. И что самое скверное, до конца так и не было понятно, почему ушли пятнистые. Это тревожило и не давало расслабиться. Откуда-то из-под земли донесся нарастающий гул. На миг показалось даже, будто дрогнул асфальт. Ощутив ногами легкую вибрацию, Борис встревоженно огляделся. «А, колодец коллектора, рядом совсем. Звук идет оттуда». И понятно теперь, что за звук. «Волна!» — негромко проговорила Наташка. «Действительно, время волны. Ее ведь никто не отменял. Ставродарский коллектор, не нуждающийся в присмотре, действует сам по себе, вне зависимости от того, есть в городе люди или нет. Сложная система насосов и гидравлики работает в автономном режиме. Волна промывает пустую клоаку мертвого города. Было в этом что-то пугающее». Ухо тоже напрягся. Бывший Хедовский сержант был сейчас мрачнее тучи. Он словно о чем-то догадывался. О чем-то, чего пока не знают остальные. — В чем дело, ухо? — напрямую спросил Борис. — Разве так плохо, что Хеды ушли? — Хорошо, — буркнул ухо. — Слишком хорошо. Это мне и не нравится. — Почему? — Очень похоже на ловушку. — Думаешь, пятнистые вернутся? — Ухо окинул тоскливым взглядом городские улицы. «Посмотри вокруг, Берест, ничего не разрушено, ничего не уничтожено, почти ничего не вывезено». «Так, значит, вернуться», — повторил свой вопрос Борис. Ему нужен был более четкий ответ. Ухо ответил вполголоса: «Я бы на их месте именно так и поступил. Вместо того, чтобы гоняться за дикими по лесам, болотам, степям и хуторам, освободил бы Ставродар». Дал бы потенциальным трессам возможность собраться в одном месте, а потом накрыл бы всех скопом. — Ну, — Борис пожал плечами, — всегда ведь можно уйти из города, разве нет? — Нельзя, — ухорубанул ребром ладони по воздуху. — В том-то и дело, что уходить нам отсюда нельзя, Берест. В городе осталось слишком много ресурсов. Мы не можем просто так подарить их кому-нибудь другому. Борис, понимающе кивнул. «Конечно, ресурсы. В них все дело. Провизия, одежда, медикаменты, топливо, возможно, даже оружие, если хорошо поискать. Хотя оружие вряд ли, но все равно здесь полно других вещей, способных облегчить дикарскую жизнь. Тонны товаров, самых разнообразных, жизненно необходимых, полезных и не очень, и совершенно бесполезных, но могущих стать полезными, если использовать их со смекалкой». товаров уже купленных и красиво разложенных на прилавках и пылящихся в нетронутых ярких упаковках на складах, смысл и цель жизни бывших хозяев города – жировые запасы зажравшегося мегаполиса. Здешние супермаркеты, бутики, жилые высотки и бесчисленные офисы являлись поистине неисчерпаемым кладезем для диких изгоев, отвыкших от благ цивилизации. Процветавший на трес-трафике Ставродар был очень богатым городом. Такие богатства, нажитые на работорговле, быстро не исчезают. Потребуются месяцы, а может быть годы, чтобы растащить все. Да, именно годы. После череды кризисов и долгого периода угасания дикие кланы годами паразитировали на остатках былой роскоши. Даже сейчас дикари умудряются находить что-нибудь полезное для себя в давно заброшенных хуторах и небольших городках. А что уж говорить о крупном мегаполисе, только-только оставленном -только людьми. Это ж такой соблазн! То есть ресурсы — это приманка, — оформил Борис свои мысли в слова. Безотказная, — усмехнулся ухо. Жирная такая, халявный сырок в мышеловке. И, осознавая это, ты все равно готов заглотить наживку. А вот этого он понять не мог. Ухо ведь не глуп, раз сумел встать во главе Дикарского союза. Но куда же подевалась его мудрость сейчас? Наступает осень, — проговорил Ухо, глядя куда-то в сторону. За ней придет зима. Нам нужно где-то переждать холода. Ставродар идеально подходит для зимовки. Но если город — это западня, стоит ли за него держаться? можно как-нибудь перетерпеть зиму и в другом месте в конце концов дикие привычны к суровым условиям разве не так так кивнул ухо так было но сейчас пришло время перемен дело не только в зимовке ухо да или даже не столько в ней ухо повернулся к нему теперь он смотрел ему в глаза и теперь взгляда не отводил видишь ли берест начал он власть общественный порядок и государственное устройство Которая породила хедов и которые хеды поддерживают, загибается. Старый мир долго не протянет. Борис с этим не спорил, в этом он был согласен, сухо. То, что есть сейчас, слишком зыбко, и все, что происходит, это, по большому счету, затянувшаяся предсмертная агония. Я понятия не имею, в чем заключается реорганизация хедовской корпорации. Но даже если она пройдет успешно, и даже если пятнистые вернутся в Ставродар, Вряд ли они задержатся тут надолго. Он помедлил еще немного, потом закончил. Нужно думать о том, что будет здесь после них. А что будет после? Хищная усмешка, сжатые кулаки. Тот, кто владеет этим городом, владеет всем регионом. Этим городом должен владеть союз. Ухо говорил, но видел ли он при этом своего собеседника? Вряд ли. Борис смотрел в холодный прищур его глаз и все понимал. То, о чем он смутно догадывался раньше, теперь становился очевидным и бесспорным. Власть. Ненасытная жажда ее. Жажда власти явственно читалась в глазах бывшего хеда. Ставрадар был сосредоточен ресурсов не только для выживания, но и для укрепления новой власти, власти Союза и личной власти Вана. Ухо действительно думал о будущем. Судя по всему, он давно и тщательно все обдумал, и свое будущее, и будущее других. Именно поэтому на любой вопрос у него имелся ответ. Ухо начинал строить свое удельное княжество, столицей которого будет богатый ресурсами Ставродар. И, похоже, Ухо готов. — Что ты предлагаешь? — Борис задал вопрос, которого, в общем-то, можно было уже и не задавать. — Вцепиться в город. Держаться за него зубами и когтями. Да, ухо был готов. Он готов был драться за свое будущее княжество уже сейчас. А ты уверен, что сможешь удержать город, когда сюда войдут хеды? Городские улицы не открытое поле, и людей у меня больше, чем в любом диком клане, и оружие нормально имеется. Не так много, как хотелось бы, но все-таки я долго собирал трофеи, как раз до такого случая. «Но ведь и хедхантеры это не дикари с копьями-самострелами!» Ухо улыбнулся. «У дикарей есть преимущество, Берест. Они могут убивать врага. Дикарям не нужны рабы. Пока, во всяком случае». Это было, пожалуй, единственное их преимущество. «Но зато какое!»